Глава сорок третья. Бой, бой, бой. Уф, пронесло. Не сдерживая улыбки, которую всё равно никто не увидит, Лена посмотрела на Василка, мысленно вздыхая. «Шансы небольшие. Посмотрите, сколько народа на трибунах». Наклонившись, чтобы рядом сидящий спутник его не услышал, шептал мужчина, переодетый в даму. «Так, один номер шестьдесят восемь поднялся. А где же второй?» поинтересовался голос. «Тут я тут!» Все повернули голову назад. Высокий мужчина в ярких одеждах с последнего ряда, встав в полный рост, яростно махал рукой. «Вот сейчас вижу. Проходите к арене, а я пока напомню правила». Оба мужчины, счастливые, что получили заветный номер, отправились вниз. «И в чём радость-то?» Лена посмотрела на Василису была открыла рот, чтобы просветить неопытного в таких делах мужа, как вновь заговорил голос распорядителя. «Господа, напоминаю, что бой идет в истинном виде до первой крови. Сочувствую, если вы человек. Выигравший получает кошелек золота от их королевских величеств. Пять королей, пять боев. Тот, кто попросит пощады, будет осмеян, облит грязью, а также заплатит пять золотых штрафа. Народ радостно загудел. «Как всё строго!» – прошептала Леночка, посмотрев на Василка. «Это же очень весело и азартно!» – возразил мужчина. «Но «Ну не знаю, что весёлого в том, чтобы друг друга мутузить, да ещё и до первой крови». Лена посмотрела на арену, увидела, что мужчины скинули верхние одежды и, разминаясь, поменяли и ипостась. Один из них стал тигром, а тот, что спустился с последнего ряда, большим когтистым медведем». «Какое редкое зрелище!» Василка Василиса потер между собой ладони. «Почему?» Лена посмотрела на арену и залюбовалась огромными зверями, играющими своими мышцами, показывая народу свою силу. «Ох, жаль, что я не в мужской одежде, иначе попробовал бы побороться», замечталась высокая дама. Прозвучал звук гонга, И началась самая необычная битва, виденная Элен. Она во все глаза смотрела, как легко уходит от сильных медвежьих лап и как в ответ наносит молниеносные удары полосатый тигр. Могло показаться, что представитель семейства кошачьих пытается вымотать неуклюжего медведя. Но это только на первый взгляд. Потому что медведь только с виду был неуклюжим. Движения же его были четкие, отточенные. Тигр один раз пропустил удар в голову, затем другой, третий же удар отправил хищника в нокаут. Трибуны ревели и требовали продолжения зрелищных игрищ. «Победу и деньги вырывает медведь-оборотень, отправив соперника в долгий обморок», прокричал неизвестный комментатор, чей голос разносился над всей ареной. «Бой, бой, бой!» — скандировала разгоряченная толпа. «Крови!» а пока с поля уносят бессознательного тигра, а медведю выдают деньги, я объявляю новый отбор. Номер 37. Народ на трибунах притих, чтобы увидеть вставших и услышать их радостные голоса. «Я! Неужели и мне первый раз за пять лет повезло?» В первом ряду поднялся немаленького роста мужчина. Рядом с элен кто-то восхищенно произнес «Троюродный племянник самого короля». «Земляной дракон. Кто же второй счастливчик?» Леночка трясущейся рукой показала Василка цифры. «Он здесь, здесь!» Кто-то, глазастый, сидящий позади семейной пары, увидел, как худенький мужичок показывает жене палочку с цифрами. «Боится земляного дракона. Худющий, маленький!» Все вокруг громко засмеялись. «Давайте его на сцену!» И пока ошарашенный паренёк, вжав голову в плечи, Пытался сопротивляться, его быстро и не спрашивая, оттолкнув плечистую жену в сторону, потащили вниз. «Ты человек?» – распорядитель обратился к Эллен. Она быстро закивала головой, боясь голосом выдать себя. «Теперь понятно. Господа, на его месте любой бы испугался. Всё же на поле вышел сам земляной дракон, а перед ним редко какой оборотень стоит. Мы все поймём, если ты откажешься» но сам понимаешь, что тебя ждёт позор и штраф. «Бой, бой, бой!» — кричала толпа, а в ушах испуганной девушки билась лишь одна мысль. «Убьют!» «Нет, я не приму отказа!» — обиженно взвыл, снявший с себя верхняя одежда земляной дракон. «Пусть выходит! Обещаю бить в полсилы!» «Не примет отказ! Битва!» — кровожадно продолжала кричать толпа. «Я отказываюсь!» Эллен пыталась выдернуть руки, но не получалось, да и её слова никто не услышал. И именно в тот момент, когда ухмыляющиеся мужчины, больно схватив её за руки, потащили в сторону арены, время остановилось. «Прости, милая Лена», — перед лицом девушки завис маленький дракончик. «Алера», — тихо прошептала Леночка, и одинокая слеза скатилась по щеке. «Спаси!» «Я пришёл попрощаться, милая элен Не справился с заданием, что было на меня возложено». Валера подлетел вплотную к девушке и поцеловал её в лоб. «Ничего не бойся, золотая драконица. Сильнее тебя никого нет в мире. Пора просыпаться», — произнёс он и исчез. Мир резко ожил, яростные громкие звуки вернулись. Сильные мужские руки оторвали её от земли и забросили на арену. Она даже не почувствовала, как ударилась спиной о песок. Сначала её губы дрогнули в улыбке, она прямо посмотрела в чёрные глаза соперника, а затем громко рассмеялась. элен была счастлива. Драконица, её вторая любимая половинка, очнулась. Страх и ужас просто испарились. — Оборот! Земляной! Обернись! Раздави человечка! — закричала толпа. — Поднимайся! Скидывай одежды! Полураздетый дракон обернулся. По рядам прошёл гул, выражающий одобрение и восхищение. «Зачем мне раздеваться?» — усмехнулась Элен, глядя на дракона, очень напоминающего питона на коротких ножках, только раз в двадцать больше того самого питона. Черный хвост бил в нетерпении по песку. «Чтобы твоим родственникам было в чём тебя хоронить, мелкий прыщ!» «Хорошо. Потанцуем, змей!» Усмехнулась она и резко обернулась золотой драконицей. Тишина разлилась по рядам. Люди в немом восхищении смотрели на великолепную представительницу древнего народа. Солнечные лучи, играя в золотых чешуйках, откидывали блики по рядам. «Бой?» — откуда-то донесся тихий вопрос. «Да, а почему нет? Бой!» — взревел голос распорядителя над ареной. Впервые на арене сойдутся земляной дракон и представительница слабого пола. Женщина-дракон. Кто кого победит? Господа, делайте ставки!» Надрывался ошалевший от удачи распорядитель, а земляной дракон пятился назад. «А ты куда?» Элен дыхнула огнем. «Бой еще не начался, а ты уже бежать?» «Нет-нет, я не согласен. Я отказываюсь», — завопил земляной дракон, а толпа вновь затихла но лишь на мгновение, чтобы еще громче взрыветь. «Трус! Какой ты дракон! Твои предки не простят тебя!» — бесновались трибуны. «Значит, как задавить тщедушного человека, то ты за? А как сразиться с равным тебе драконом, то в кусты?» Лена выпустила еще одну струйку огня. «Какой равный? Где вы видели, чтобы мужчина дрался с женщиной?» Противник всеми силами пытался избежать боя, который заранее проиграл. «Тебя услышали». Ленина мгновение показалось, что в голосе распорядителя появились грустные нотки. «Все ставки возвращаются. Бой не состоится. Земляного дракона ждёт наказание. Требую, чтобы вы оба немедленно приняли человеческий облик и покинули арену. А мы продолжаем выбирать новые номера». Земляной тут же обернулся человеком и бросился бежать, но на выходе был пойман охранниками и куда-то утащен. Лена взмыла над рядами сидящих оборотней и людей. «Это не по правилам. Вы не имеете права в обороте покидать арену», — надрывался голос над землёй. «Да плевать я хотела на ваши правила», — не повышая голоса, произнесла Элен И, увидев цель, быстро спикировала вниз. Её спутника два охранника тащили к выходу. Он упирался и требовал отпустить приличную замужнюю женщину. Точным движением Леночка когтями выдернула свою жену из крепких объятий стражей и под крики взмыла ввысь. «Нам туда!» Прилично поднявшись над землёй, она высмотрела красивый королевский замок и полетела за своими мужьями. «А то меня бабушка заждалась, волнуется!» — неизвестно кому сообщила элен и с силой взмахнула крыльями.